«Пятьсот семьдесят семь!» – повторил Эдди. «Девятнадцать!» – подсчитал Джейк. «Простите!» – переспросил каллаган «Пять семь и семь!» – объяснила Сюзанна. «Сложи их и получишь девятнадцать!» «Это что-то значит?» «Если сложить их вместе, получится «Мать»» «Слово, которое вбирает в себя целый мир» «Во всяком случае для меня!» – улыбнулся Эдди. Сюзанна его проигнорировала. «Мы не знаем, но ты не уехал из Нью-Йорка, не так ли? Если бы уехал, остался бы без этого». Она указала на шрам на лбу. «Да нет, уехал», – ответил калган «Только не так скоро, как собирался. Из больницы я вышел с намерением прямиком пойти на автовокзал и взять билет на сороковой автобус». «Это еще что?» – спросил Джейк. На сленге «бродяг» — это автобус, который уходит раньше других. Если ты купил билет до Фэрбэнкса, штата Аляска, значит, ты едешь на сороковом автобусе. «Здесь это будет девятнадцатый автобус!» — усмехнулся Эдди. Шагая по улице, я вспоминал время, проведенное в ночлежке. Забавные случаи, когда несколько наших клиентов устроили для остальных цирковое представление. Страшные случаи, вроде того, что произошло как-то перед обедом, когда один парень сказал другому, Джерри, перестань ковырять в носу, меня от этого тошнит. А Джерри выхватил нож и, прежде чем кто-то из нас успел сообразить, что к чему, полоснул первому по горлу. Льюб закричал, все перепугались. Кровь хлистала во все стороны. Бедняги задело то ли сонную артерию, то ли еремную вену. И тут из сортиры выбежал Роуэн, поддерживая штаны одной рукой с рулоном туалетной бумаги во второй. И знаете, что он сделал? Воспользовался бумагой. Келлоган улыбнулся и сразу помолодел. Точно, воспользовался. Прижал целый рулон к тому месту, откуда хлестала кровь и велел Льюпу позвонить по 2 -1, 1 Тогда скорую помощь вызывали по этому номеру. Я стоял наблюдая, как белая туалетная бумага становится красной, и как краснота по торцу захватывает все новые и новые слои, подбираясь к внутреннему картонному кольцу. И тут Роуин сказал, «Считайте, что это самый большой в мире порез при бритье». И мы начали смеяться. Смеялись, пока из глаз не брызнули слезы. Я много чего вспомнил, будьте уверены. Хорошего, плохого, ужасного. Я помню, пусть и смутно, что зашел в какой-то магазинчик, вышел оттуда с бумажным пакетом, в котором лежали две банки БАДа, выпил одну банку и пошел дальше. О том, куда иду, не думал, во всяком случае, на сознательном уровне. На Но мои ноги должно быть Выбирали дорогу, потому что, остановившись и оглядевшись, я увидел, что стою перед ресторанчиком, в который мы иногда заходили поужинать, если были, как говорится, при деньгах. На углу второй й авеню и 52-й улицы. чав чав уточнял Джейк. Келлоган в изумлении уставился на него, потом повернулся к Роланду. «Стрелок, твои парни начинают меня пугать». Стрелок нетерпеливо крутанул пальцами, мол, продолжай. Я решил зайти и съесть гамбургер в память о прежних временах. И пока ел гамбургер, решил, что не хочу покидать Нью-Йорк, не заглянув в окно дома, не увидев ночлежки. В конце концов, я мог постоять на другой стороне улицы, как стоял после смерти Льюпа. Почему нет? Тогда меня никто не трогал. Ни вампиры, не слуги закона. Келлоган посмотрел на своих слушателей. Я не могу сказать вам, поверил ли я в это. Но теперь мне кажется, что я решил поиграть со смертью в кошки-мышки. Могу многое вспомнить о той ночи. Что чувствовал, говорил, думал. Но не это. В любом случае, до дома я не добрался. Расплатившись, пошел по второй авеню. Дом находился на углу Первой авеню и 47-ой улицы. Но я не хотел проходить мимо здания, поэтому решил выйти на Первую авеню по 46-ой улице и перейти на другую сторону. "Почему не по 48-ой?" спросил Эдди. "Ты мог бы выйти на Первой авеню по 48-ой. Это было бы быстрее. Тебе не пришлось бы обходить целый квартал". Колган обдумал вопрос, покачал головой. Если на то и была причина, я ее не помню. Причина была. Ты хотел пройти мимо кустыря. Почему мне вдруг... По той же причине, которая вызывает у людей желание пройти мимо пекарни, когда из духовки достают хлеб. Это просто приятно. Ничего больше. На лице Келлогана начиталось сомнение, но спорить он не стал. Просто пожал плечами. и Если ты в этом уверен... Уверен, Сэй. В общем... Я шел, потягивал пиво и уже добрался до перекрестка 2-й авеню и 46-й улицы. «Что там было?» – прервал его Джейк. «Что ты увидел на углу 2-й авеню и 46-й?» «Я не...» – начал Келлоган и замолчал. «Забор...» – ответил он на вопрос Джейка. «Высокий забор. Десять, может, двенадцать футов». «Не тот, через который перелезали мы!» Эдди повернулся к Роланду. Если только он не подрос футов на пять. На нем еще висел какой-то щит. Продолжил Келлоган. Это я помню. Большой щит с городским видом. Разглядеть мне не удалось, потому что фонари на углу не горели. И вот тут я почувствовал, что-то не так. В голове зазвенели сигналы тревоги. Если хотите знать, очень похожие на те, что заставили медсестеры врачей сбежаться в палату Макгрудера. Какое-то время я не мог сообразить, где нахожусь. В голове у меня помутилось, и одновременно я думал...